Глава вторая. Домоводство и его практическое применение. Правильное домоводство есть лучший способ заставить окружающих все делать вместо тебя. Вот уже третий день, как я участвовала в народном аттракционе «Разожги печь». За время учений в результате самого сгорания были подпылены и сожжены следующие предметы быта. Занавески, три полотенца, коврику входа, две ножки стула, один стол. пара лапти, нож с деревянной ручкой, ложка, лучинка, горшок цветочный, обыкновенный. Несмотря на большую смертность среди предметов быта, Ваничная не теряла надежды приобщить меня к местным способам приготовления еды. С каждым днем ее надежда становилась все маниакальнее, и меня заставляли пробовать снова и снова. Вероятно, она хотела взять печь из мором, чтобы та при виде меня сама растапливалась. Ничем другим я подобное упрямство объяснить не могла. И да, для лучшего вливания в мир собственных глюков мною было принято решение вести хозяйственно-просветительские записи. Пока преимущественно хозяйственного толка. Уже даже первую сделала. Трогать жабу в период линьки опасно для жизни. Нет, не поймите неправильно. В гробу я видела эту жабу и ее линьку. Но кормить живность прочно вошло в моей обязанности. Любят животинки молодую кровь. Туманно пояснила свое решение ванично. выдавая мне ведро с дурно пахнущей смесью аля суп-пюре для извращенцев. Да уж, молодую кровь они любят. Портить. Пока я воевала с жабой, уговаривая ее отхлебнуть из чудо-ведерка, это самое чудо-ведро умыкнул ужик. И не надо ржать. Этот ужик очень умный. А при длине в 3-4 метра утянуть какое-то ведро, для него расплюнуть. И попало же мне. Пришлось самой идти и комаров ловить. Почему комаров? Так любит их жабка. Ванично хотела нас дружить и сама ловила комариков, чтобы суп любимой скотинки сделать. А тут такая потеря. В общем, выдали мне сачок, мешок, как из-под картошки, и отправили на болото. Нет, не пугайтесь. Вонично меня нежит, пылинки сдувает, а на болото. Но так водятся там комары, и меня любят. Как увидят, так и несутся всей стаей. Познакомиться хотят. Это мне Ванична объяснила. Дескать, комары молодые и кикимор настоящих не видели. Вот и бегут со всех крыл на чудо посмотреть. Ага, а кикимора стоит. С очком махает, и в суп их, в суп, чтоб не повадно, этакая плата за просмотр с летальным эффектом. И ведь продолжают летать, если бы еще покусать не пытались от полноты чувств. Но это молодняк. Более степенные комары, как сказала Ванична, таких, как мы, видели,. И попробовать не пытаются, а уважительно облетают за версту, чтобы в суп не попасть. Они и молодняк просвещают, но куда уж там. Детки-то всегда себя правыми считают, без исключений. Что комарьи, что человечьи, что кики-марина. Последняя воничная особенно подчеркивала на меня косясь. А что я? Я ничего. Подумаешь, забыла сарай у жабки запереть. Так не сбежала скотинка, а могла бы. Нет же, выскочила и давай вокруг дома бегать. А мне потом болото равняй, чтоб не прохудилось где. В общем, не жизнь, а сказка. Злая какая-то. И уж больно хозяйственная. Золушка, что ли? Нет, на мачеху вонично не тянуло. Да и принца на горизонте нет. Или сынок старостен за принца сойдет. Этот, должны отметить достойный сын своего отца, решил пойти по стопам папеньки и направился прямо к нам на болото. Пришёл, уселся на пенек в сторонке. Сидит веником, обмахивается, горланит какие-то песни. Жабка прям заслушалась. Давно ее соплеменники Серенады под окнами не пели. Заскучала бедная жабка по мужскому вниманию. А воничная села повздыхать у окошка. Но уже на второй ноте с грохотом захлопнула ставня и дверь на щеколду закрыла. Еще и мне сказала не выходить, чтобы ушки мои слабенькие не пострадали. А мы и рады стараться. Это же целый день лентяйства. К печке меня точно не подведут. Дрова-то все на улице, сарайчики у жабки. А тот запас, что в доме хранится, так не для разбазаривания он. Посему к моему крайнему облегчению меня выгнали погулять по дому. Гулять, конечно, было скучно, и я отправилась на полюбованный чердак. Именно здесь и хранились мои записки сумасшедшего, кои я собиралась пополнить в самое ближайшее время. Выглянула во двор, где самозабвенно мучил гусли старостин сынок. На веник уже и смотреть жалко было. И сделала вторую запись в кладезь умных мыслей. Хуже жабки и печки может быть только горловое пение. Какое отношение эта запись имела к хозяйству, я слабо представляла. Но не увековечить полезный опыт не могла. И вот еще. После знакомства с Ваничной я резко стала всех здесь понимать, то ли адаптация к глюкам вышла на новую стадию, то ли еще что. Но факт оставался фактом. Я всех понимала, даже жабку иногда. Сказала о последнем ваничне, так она тут же славу возносить какому-то болотному башку стала. Дескать, благословил батюшка, настоящая кикимора растет. Будет кому болотцы передать с хозяйством. Кажется, от идеи сплавить меня несуществующим в этом кошмаре родителям женщина отказалась. Ну и ладно. Мне же легче, врать меньше. Когда-нибудь этот затяжной бред кончится, и все снова будет по-старому. Эх, надеюсь, факультет за это время распрощается со мной, и я смогу податься в химике. Почему-то в последнее верилось с трудом, ну да ладно. Подведем итоги нашей бурной трехдневной деятельности. Погружение проходит успешно. Аборигены уверены, что я одна из них. Комары не обижают. Жабы в любви признаются. Печка морщится и не признает. Всё как обычно. А, и еще Появились поклонники. На данный момент в количестве одной штуки. Настырный, без слуха, страшный. Итог не подходит. Старался бедный поклонник до самого вечера. Уже и первые звезды загорелись, когда он подобрал свой веник, засунул гусли под мышку и утопал в сторону деревни. Что-то подсказывало, что завтра он, если и придет, то веник принесет тот же. Весь в папочку. Так зачем лишний раз тратиться, если вещь еще целая? Данька, ужин стынет. Это уже мне. Иди кушать, дочка». Я решила не отвечать словами, предпочитая ответить делами, и быстренько спустилась на кухню. На моем месте стояла тарелка с супом, лежала ложка и ломоть хлеба. Большой, ароматный, семечками. Давно такой хотела. «Спасибо, матушка», — поблагодарила я, замечая, как расплывается в улыбке вонично. Нравилось ей это обращение, а мне совсем не сложно сделать ей приятное. Неожиданно женщина погрустнела. Она медленно опустилась напротив и шумно выдохнула. «Прости, дочка, не смогли твоих родителей найти, и тебя никто не вспомнил». «Но еще бы меня кто-то вспомнил, было бы удивительно, но...» «И что же теперь делать?» Мордашку погрустнее, промелькнула ехидная мысль. «Ничего, дочка, со мной останешься». наследницей будешь. всему научу, настоящей болотницей вырастешь. а кака? не смело поинтересовалась я. я уже успела смириться, что придется туда идти и даже думала, что в пути понадобится. а что кака? пойдешь, отучишься годок. болотники-то больше и не учатся, сбегают. мучают там наших, за людей не считают, придираются. я бы тебя не пускала, но правила». Один курс отучиться каждая болотница должна. Чтобы замуж выйти, да деток после учить. Ты уж постарайся в грязь лицом не ударить. Хорошо учись. На троечке. Чтобы мне стыдно не было. А то сыночек Гречневых чего удумал. Четвёрку получил. Стыд и срам. Как им сочувствовали, как уговаривали не выгонять болезного. Чего натерпелись. А если я не смогу на троечку? Осторожно поинтересовалась я. Но так и двоечка хороша. Для всякой уважающей себя болотницы двоечка — лучшая оценка. Деток учить хватит, а с мужем спорить не станет. На этом мы порешили. Утро выдалось погодистое, тёплое и по-летнему ласковое. Даже на нашем угрюмом болоте на травинках повисли капельки росы. Я уже предвкушала, как пройдусь по ним босиком, когда выскочила довольная жабка, свалила меня с ног и облизала лицо липким языком. Вот и умылась, — подумалось мне. О том, чтобы пройтись по росе, уже и речи не было. Какая роса после жабкиных лапок? Опять болото равнять. И почему самая сложная работа достается мне? Тем не менее, болото сегодня обошлось без моего внимания. Вместо этого меня отправили на пруд купаться. Идти куда-то плескаться в грязной болотной воде не хотелось, но, раз уж моя новая матушка так настаивает... И потом, не понравится, плескаться не буду. Пусть деревенские плещутся, а я в сторонке посижу. Я же теперь кикимора, мне можно. Идти до села с корзинкой, со сменной одеждой, да с едой было неудобно. Привыкшие к рюкзакам поймут. Руки свободны, вес не чувствуется, бегать легко. Идти, опять же, удобно, а тут? Ни на плечо не повесишь, ни пробежишься. И таскать неудобно. То и дело под коленки стукается. Нет, нужен рюкзак. или хотя бы здешняя разновидность — мешок-заплечник. В общем, до села идти долго и неприятно. Всё так и норовило помочь встрече моего носа с землёй. Но мы же вредные, так и мы надо, обойдутся. Село Грибочек показалось, как обычно, внезапно. Просто я вышла к кромке леса, а дальше ждал долгий и нудный подъём в гору, где у ворот уже собрались местные барышни, чтобы отправиться купаться. Чуть не невдалеке кучковались и местные молодцы, чтобы идти подсматривать. По крайней мере, у бабушки в деревне так и происходило. Ну, конечно, с поправкой на более свободные нравы. А то, углядев, в чем следует купаться, я вспомнила бедных корейцев, которые воду залазят в одежде. И поняла, что их шорты с майкой — верх откровенности. Ибо в выданной ночной рубашке допят с воротничком под горлышко можно разве что пугать прохожих. Тут уж точно никаких противоправных желаний у сильной половины не возникает, хотя... Хотя, это как намокнуть. Меня здесь явно не ждали. Это первое, что пришло на ум, стоило увидеть резко увеличивающиеся в размерах глаза местных барышень. А я тут при чем? Мне сказали прийти, я и пришла. Данька же послушная, когда это Даньке нужно. Уж лучше купаться, чем с печкой кровь портить или комаров подманивать. Выбрав девицу поустойчивее, меньше всего глаза выпучивала, я отправилась с ней договариваться и прояснять ситуацию. «Вы купаться собираетесь?» «Ого», — выдала она. «Я с вами», — поставила в известность я. «Ого», — вновь соригинальничала девица. «Куда идём?» Честно, я ожидала вновь услышать нечто вроде «ага», но меня удивили. «Туда», — указала в иную от леса сторону девушка. «Когда идем? Возрадовалась я. Контакт можно считать налаженным. Мне ответили целых три слова, и два из них разные. Э, «Все пришли?» «Ага». «Так мы идем. «Ага». И мы потопали. Честно, в душе поселились сомнения в добром душевном здравии местных барышень. «Ага, это, конечно, классное слово, полезное, многофункциональное. Но порой так конкретики хочется. Хотя бы на уровне. Там, здесь, уже, а так». элочка людоедка ты кладезь лексического запаса могучего великорусского». Шли недолго, но весело. Я даже расстроилась. Такие славные покатушки пропали. И зачем нужно было прямо по склону идти, чтобы ухажеров запутать? А они, конечно, запутаются. Если пруд тут единственный в округе, и тропу уже не одно поколение вытоптала. В общем, шли мы порознь с барышнями, но никто не удивился. Все же зеленоволосость — это плюс». У самого пруда начался стриптиз, хотя так назвать совершенно неэротичное зрелище, язык не поворачивался. Нет, конечно, сарафанчики дамочки снимали элегантно, но вот стоило мне узреть подмышковые заросли или лесостепь на ногах, вся эротика куда-то капитулировала. Но не привыкла я к волосатым подмышкам, а уж к волосатой спине. Даже отвернулась под осуждающие взгляды местных красавиц, а я что, я кикимора. Мне их стандарты красоты не подходят. Совсем не подходят. Где бы тут крем-вид достать? Или хотя бы бритву? Но должен же хоть один эстет попасться. Или здесь модно щеголять лесами? Судя по учащенному дыханию кустов, модно. Ну и ладно, пусть наслаждаются, а мы не гордые. Мы в тенечке посидим и потом искупнемся, как все уйдут. Или лучше прогуляться. Поскольку лес за время моего проживания у Ваничны был изучен довольно неплохо, Да и пожилая Кикимора научила меня слушать тишину. Потеряться я больше не боялась. В крайнем случае жабка меня найдет. Я в нее верю. Получше пса старжевого. Только я на порог, как она уже двери сарая таранит. А если на выгул пустили, то как сегодня раз и лицо отмыть уже сложно. Поднявшись и отряхнув сарафан, хотя к нему на удивление грязь не цеплялась, я неторопливо пошла гулять в лес. Случайно. Выискивая добрый час времени, вышла на дорожку, с которой началась моя здешняя жизнь, нашла брошенную в кустах подушку и решила пройтись по памятному пути, срезая вихляющие петли. Теперь-то я знала, куда ведет дорога. Ванично рассказала, что там еще одно болото есть особое такое болото. Считается, что там кикиморы накладки сидят. И если потревожит их кто-нибудь, не отпустят они с мутьяна съед... накладку посадят, а мелкие кикиморы его и съедят. Да, вот так жестоко обращаются кикиморы с теми, кто их наединение с природой поймал. Впрочем, потому, как посмеивалась Воничная, все это бред первостатейный. Но болото, тем не менее, существовало здесь очень давно. И именно в нем собирались утопить незадачливого парня. Чем местным насолил залетный кавалер, я предполагала, но спрашивать постеснялась. Памятные кусты встретили меня одобрительным колыханием веток. Были рады, как и все вокруг, увидеть свою новую Кикимору. Как мне объяснили, для леса Кикимора неплохой бонус. Правда, в чем именно заключается бонус, я пока не поняла, но, видимо, он таки был. Иначе от такой невезучей кошмаренной, как я, убежали бы все окрестные звери. А кусты научились доставать корни и передвигаться на своих нацати. Но не будем о плохом. Внимательно оглядев место недавних разборок, Я нашла и выковырила следующие предметы. Пуговицы три штуки. Как на подбор, золотая, серебряная и бронзовая. Челюсть вставная металлическая, одна штука. Бижутерия на шею, две штуки. а глобус на цепочке, одна штука. А неплохой клад, однако, сохранила для меня болото. Если здесь еще есть, можно целый бизнес устроить. Продажа потерянных вещей. Докажете, что ваша, берите бесплатно. Но чует, попа документов на пуговице здесь никто не выдает, а значит, все мое. Аккуратно уложив скарб в корзинку и прикрыв непользованным купальным платьем, я присела на дорожке и принялась кушать. Руки помыла, в болото засунула и подождала. Вода там под всем этим покровом почище, чем в давишнем пруду. Но не для всех, для кикимор только. Бутерброды от ваничных были великолепны. Свежие, ароматные, без грамма химии и прочих ГМО. Да, портился продукт, конечно, быстро. Лучше бы за полдня съесть, а то после. Да, смотреть страшно. Но я всегда в срок укладывалась. Так что наслаждаемся. Перекусив, я задумалась, чем заняться в оставшееся время. Вернуться к воничнее до захода солнца значило обречь себя на труд во благо болота. Нет, я совсем не против поровнять его немного. Но вот колоть дрова... Ой, тяжко мне, тяжко. Почему здесь еще пилу не придумали? Циркулярную. Или какая там самая лучшая? В любом случае возвращение домой до срока отметалось тут же. В село прогуляться или в город сходить. Если на телеге, то управлюсь. Вот только вдруг обратно попутки не найду. Да и боязно с незнакомыми людьми ехать. Того и гляди, окажутся маньяками. Здесь-то с оповещением совсем грустно. На небе собирались тучи. Медленно, но верно серел горизонт, не предвещая ничего хорошего заблудившимся на болоте людям. Тяжело вздохнув, я отправилась к Ваничне. Всё же крыша лучше, чем мокнуть под открытым небом. Дождь начался раньше, чем я успела добежать до болота. Крупные капли хлестали по лицу, заставляя часто жмуриться. Одежда промокла, превратившись в одно сплошное холодное покрывало. Но во всем нужно искать плюсы, и я нашла. Мои спутанные волосы наконец разгладились и даже распутались, являя собой однородный слой водорослей. Чтобы попасть к крыльцу, пришлось вброд миновать наше болото. Разуться я, конечно, не додумалась, и теперь выливала воду из лаптей. Вылила и вошла. На первый взгляд в доме никого не было, темнота и тишина. И только жабка в сарае довольно квакает. В самый раз ей погодка. Вонично, я вернулась!» громко крикнула я. Голос эхом пронесся по дому, заставляя вспыхнуть свет. Хм, раньше эти мирно дремавшие под потолком огоньки меня напрочь игнорировали. Передумали? Пожалели меня? Или мебель, которую я в темноте могла сломать? Впрочем, вопрос, почему меня в этот момент занимал меньше всего. Главное, открыт путь в комнату, где можно переодеться в сухую теплую одежду. Быстренько пробежав по ступенькам, я вынула из шкафа рубашку, юбку, белье и носки. Переодевшись, вновь почувствовала себя белым человеком. Тепло, сухо и хорошо. Голод, пока появлялся только на задворках сознания, и меня не беспокоил. Зато вопрос, куда исчезла Ванична, все настойчивее крутился в бедные головушки. В печке нашлась теплая картошка с грибами, что немного успокоило. Если Ванична приготовила ужин заранее, наверняка ее уход был запланированным мероприятием, и скоро она вернется. И купаться меня отправляла, чтобы здесь одна не скучала. Убедившись, что все логично, я потопала на свой любимый чердак. Крыша в доме не протекала, и можно было сполна насладиться шумом капель по ту сторону навеса. Вскоре стемнело, и пришлось подманивать один из потухших огоньков. Как назло, подлетел чуть зеленоватый. Теперь, решив кто-нибудь посмотреть на хатку, заметил бы зеленое сияние с крыши и убоялся бы приближаться к дому. От скрипа двери я вздрогнула, но недовольный, бурчащий поднос голос Ваничная заставил радостно нестись вниз, встречать свою опекуншу. Пожилая Кикимора была зла, я не понимала, что именно ее злит, пока не заглянула за спину и не заметила того самого субтильного типчика, жертву местных молодцев. «Данька, вода теплая есть, надо бы натаскать», быстро распорядилась Ванична, затягивая в дом этого ненормального. Судя по его виду, он решил искупаться в болоте сегодняшним погожим деньком, но вот с одеждой прогадал. Надо было раздеться хотя бы до пояса, а то в камзоле, как у рыцарей всяких, да в местные лужи бултыхаться. Не ценит он труд прачек, ох, не ценит. «Ты еще здесь?» — прикрикнула на меня вонично. Ничего другого, кроме как идти греть воду, не оставалось, и я быстренько спустилась по ступенькам в подвал. Здесь в одной из комнат имелся тёплый пруд, из которого Кикимора черпала воду для мытья. Да и я частенько носила ведёрко, другое. Раз нцать подряд. Пока ванично не кивала, дескать, достаточно. И если бы для меня. Нет. теплую водичку предпочитала жабка, а на ее купание требовалось ой, как много ресурсов. Так что мышцы на руках у меня заметно укрепились. Сейчас же, поскольку я сомневалась, что мыть собираются жабку, воду следовало носить в купальню. Увы и ах, это место было на первом надболотном этаже. Следующие полчаса оказались совершенно однотипными. Принести ведро, забрать ведро, наполнить ведро, принести ведро. И так полчаса подряд. Впрочем, чего я жалуюсь, зато кормят бесплатно. И одежкой снабдили. В общем, отрабатываем и не ноем. Спустя полчаса, когда меня отпустили во освояси, я, разумеется, ушла, чтобы забраться на чердак и оттуда слушать, что же случилось. А вдруг это что-то полезное или на худой конец интересное? Да и вообще, любопытно же, что этот тип забыл на болотах в лесу. Даже старостин сынок не додумался бы приходить в дождь. Да он и не пришел, проявив чудеса интеллекта. Или Лени. В последнее верилось куда охотнее, чем наличие мозгов у этого широколобого субъекта. «Данька, спать иди!» — крикнула Ванечка, будто знала, что я сижу и слушаю. Хотя дома ее могла и знать. А меня-то зачем отсылает? Едой делиться не хочет. Как настоящая баба-яга? Только без прелюдий в виде фарширования путника? А что? Помыл и зажарил. И нет проблемы тревог, про пропеклась ли начиночка. «Данька, я к кому обращаюсь?» Обращалась ванично понятное дело ко мне, и игнорировать ее, судя по недовольным ноткам в голосе, становилось опасно. «Ну и ладно, если на утро типа не будет...» а будет пирог с мясом, я с полной уверенностью скажу, из чего он сделан. Так-то. Громко шурша подошвой тапочек, я ушла к себе и, переодевшись в ночную рубашку, сладко заснула, свернувшись калачиком.